Глава двадцать седьмая. Отель Креси. Следующий день оказался более оживленным и наполненным событиями, чем мы или, по крайней мере, я ожидали. Королевство Лабаскур праздновало день рождения одного из принцев, кажется старшего герцога Дедонно. В его честь отменили занятия в школах и в главном аттениуме. Студенты этого заведения сочинили поздравительный адрес, вручение которого должно было состояться в зале, где ежегодно проводились экзамены и распределялись призы. После торжественной церемонии предполагалось выступление одного из профессоров. Несколько ученых друзей месье Бассан-Пьера имели отношение к атениуму. И ожидались на мероприятие наряду с глубоко почитаемым руководителем муниципалитета месье Стасом бургомистром, а также с родителями и родственниками студентов Атениума. Друзья пригласили на торжество месье Бассань Пьера, а составить компанию отцу предстояло его очаровательной дочери. Полина в свою очередь прислала записку с просьбой составить компанию ей нам с Женеврой. Когда мы переодевались в спальне на Рю Фосет, мисс Фэншо неожиданно рассмеялась. "В чём дело?" спросила я, когда Женевра вдруг неожиданно замолчала и с интересом посмотрела на меня. "Так странно. Мы с вами внезапно оказались на одном уровне". "Возвращаемся, в общем, к кругу всяей общих знакомых", ответила она с обычной наповной честной наповной дерзкой прямотой. "Что ж, пожалуй, Ваши недавние связи не вызывали уважения, мисс Чолмендейл, и её компании никогда бы меня не устроили. Кто же вы на самом деле, мисс Сноу, спросила Дженевра с таким откровенным и нескрываемым любопытством, что я тоже не удержалась от смеха. Когда ты назывались себя гувернанткой, действительно начинали с того, что сидели с детьми мадам Бэк, собственными глазами видела, словно нянька носили на сиденьях в руках маленькую Жоржетту, И вот теперь мадам Бэк проявляет к вам больше уважения, чем к прижианке с Сен-Пьер. Та маленькая гордечка моя кузина видит вас лучшую подругу. И правда, удивительно, согласилась я, немало развесившись от её искреннего недоумения. Действительно, кто же я на самом деле? Не исключено, что некий замаскированный персонаж, жаль только внешность не соответствует статусу. вам до качей совсем не льстит, продолжила Женевра, принимая эти всё невозмутимо, со странным спокойствием, Если и, слив в самом деле, как я считала раньше, вы ничего особо не представляете, то должно быть невероятно сильный. Ничего особо не представляю, как вы раньше считали, повторила я и почувствовала, что неумолимо краснею, хотя я не рассердилась. Разве важно, что школьница не умела и бестактно использовать слова кто-то и никто? Я ограничилась замечанием, что едва ли могу принять откровение в качестве любезности, и спросила, считает ли она правильным вгонять собеседника в краску. Невозможно не удивляться некоторым обстоятельствам, мне унималась мисс Феншо. Будь удивляться чуде сам собственного изобретения, похвальное умение, вы готовы? Да. Позвольте взять вас под руку. Это ни к чему. Лучше пойдемте рядом. Мисс Феншо имела обыкновение обрушивать на спутника весь свой вес. Не будучи ни джентльменом, ни тем более её поклонником, я старался этого избежать. Ну вот опять, воскликнула Женевра, предлагая пойти под руку. Я хотел выразить одобрение вашему платью и внешнему виду, надеялась сделать комплимент, неужели? Лиными словами собирались продемонстрировать, что не стыдитесь показаться со мной на улице? Что, если миссис Челмондели будет ласкать собачку возле окна, или полковник Амаль ковырять в зубах на балконе, и оба случайно нас заметят, не сгорите от позора за свою спутницу? Да, подтвердила мисс Фэншо с прямотой, составлявшей лучшее свойство ее характера и придававшей честную простоту любым глупостям. В этом заключалась соль, единственная скрепляющая черта характера. Во всем остальном непригодного к существованию. Право прокомментировать это да, я предоставил выражению собственного лица, точнее нижняя губа добровольно опередила язык. Разумеется, среди тех чувств, которые выразил мой взгляд, не нашлось ни почтения, ни торжественности. Призрительное насмешливое создание продолжало возмущаться мисс Фэншо, когда мы присекли большую площадь и вошли в тихий парк, через который пролегал кратчайший путь к рюкзаки. Никто и никогда не обращался со мной столь несносно. Отнесите претензии на свой счёт, а меня оставьте в покое. Имейте разум, соблюдайте тишину, и я вас не побеспокою. Как будто можно оставить в покое такую странную, такую загадочную особу. Странности и загадочность всего лишь порождение вашей фантазии, причуды не больше и не меньше. Будьте добры, держите их от меня подальше. И всё же, кто вы такая? Не отставал от Женевру, прямо пытаясь взять меня под руку, в то время как я старалась этого не допустить. Трудно сказать. Карабку из сверх по социальной лестнице, когда-то служила компаньонкой пожилой леди, потом работала гувернанткой, и вот наконец добралась до места школьной учительницы. Нет, так не пойдет. Отвечайте, кто вы? Немедленно! потребовала спутница с невероятной цепкостью, ухватившись за мудрую версию инкогнито, которую вбила себе в голову. И всё же удалось схватить меня за руку, и нам пришлось остановиться посреди парка, поскольку она никак не успокаивалась и продолжала допытываться. Всю дорогу Женевра выдвигала самые причудливые версии и догадки, доказывая тем самым неспособность понять, как без радословной связи или богатства можно чего-то добиться. Ей было непонятно, что мне вполне достаточно и того, что о моём существовании знали там, где это необходимо. Всё остальное не имело особого значения. Присхождение, социальное положение, материальные блага занимали в моих интересах и мыслях примерно одинаковое место. Считались неимущими жильцами, которым полагалась лишь маленькая гостиная и крошечная тёмная спальня. Даже если столовая и парадные покои пустовали, я никогда не допускала их туда, считая скромное жильё более подходящим. Однако, как вскоре выяснилось, окружающие думали иначе. Не сомневаясь в верности их взглядов, я всё-таки считаю, что не совсем ошибаюсь в своих принципах. Довольно многих людей низкое социальное положение подавляет морально. Утрата связи означает для них потерю самоуважения. Разве они не имеют права придавать особое значение тому положению и тем отношениям, которые защищают от унижения? Если человек чувствует себя уязвлённым в собственных глазах от того, что всем известно, что его предки были простыми, а не благородными, бедными, а не богатыми, рабочими, а не капиталистами, справедливо ли строго судить его за попытки убрать негативные обстоятельства с глаз долой? За страх трепет, дрожь перед возможностью разоблачения. Чем дольше мы живём, тем более обширный опыт приобретаем. тем менее склонны судить ближнего и сомневаться в мудрости мира везде где встречаются мелкие попытки защиты воображаемого достоинства будь то добродетели жеманницы или респектабельности светского франта эти попытки необходимы когда мы пришли в отель крещи палина уже была готова к выходу В сопровождении миссии с Бреттон и миссии Бассампиера мы отправились в зал торжественных собраний и устроились на хороших местах, в удобной удалённости от трибуны. Перед нами прошествовали студенты от атениума, члены муниципалитета во главе с бургомистром расположились на почётных местах, в краевской ложе появились юные принцы вместе с наставниками, а зал наполнился аристократами и уважаемыми столичными бургерами. Личность профессора, удостоенного привилегии прочитать публичную лекцию, меня вовсе не заботила. В сознании промелькнуло смутное предположение, что один из учёных мужей встанет и произнесёт формальную речь, состоящую из поучений студентам атениума и лести королевским отпрыскам. Когда мы вошли, трибуна пустовала, однако спустя 10 минут над красной поверхностью внезапно возникла голова. По следом появились плечи, грудь, руки. Эту голову я сразу узнала. Её цвет, форма, постановка, выражение лица были отличны и известны не только мне, но и мисс Фэншо. Чёрные, коротко подстриженные волосы, обширность бледного лба, горящие праведным огнём голубые глаза. Все эти черты так прочно отложились в памяти и получили так много причудливых ассоциаций, что нынешнее их появление едва не спровоцировало смех. Честно говоря, я не смогла удержаться и расхохоталась, но постаралась спрятаться от посторонних глаз, опустив голову и скрывшись за носовым платком и вуалью. Ай, наверное, увидев меня в поле, я обрадовалась. Думаю, образ показался скорее приятным, чем наоборот. Пылки и искренний, тёмный и прямой, раздражительный и бесстрашный, он предстал столь же величественным, как на кафедре в классе. Присутствие профессора стало сюрпризом. Встретить его здесь я не ожидала, хотя знала, что Мэттер преподает литературу в колледже. Появление миссии и Мануэля на торжественной трибуне гарантировало отсутствие как формализма, так и лести, но я никак не ожидала того потока красноречия, который внезапно стремительно и неудержимо обрушился на наши головы. к принцам, аристократам, членам городского собрания и бургерам профессор обращался с той же отточенной халерической серьёзностью, с какой привык рассуждать перед тремя отделениями Нарфусет. Со студентами Атеною он разговаривал не как со школярами, а как с будущими гражданами и юными патриотами. Ещё ничто не предвещало будущих изменений в Европе, так что идеи мисси Эммануэля показались мне новыми. Кто бы мог подумать, что жирная земля Лабаскоры способна породить политические убеждения и национальные чувства, которые сейчас излагались столь ярко. Не стану останавливаться на сути речи, однако позвольте признаться, что выступление оратора показалось не только серьёзным, но и справедливым. Погонный темперамент не мешал ему оставаться суровым и разумным, он безжалостно топтал утопические теории, с презрением отрицал необоснованные мечты. Однако, стоило ему заглянуть в лицо тирании, как глаза вспыхнули новым, невиданным прежде светом. А стоило заговорить о несправедливости, как голос изменился и напомнил мне трубу из духового оркестра, звуки, которые по вечерам доносились из парка. Сомневаюсь, что публика в целом могла принять и разделить душевный огонь во всей чистоте. Но некоторые из студентов колледжа несомненно вспыхнули, услышав Красновечево рассказ о собственном пути и свершениях на благо родной страны и Европы. Когда профессор закончил выступление, они ответили долгими аплодисментами и громкими приветственными криками. При всей своей непредсказуемой ярости мисье Поль Эмнуэль оставался для них любимым учителем. Когда наша небольшая компания выходила из зала, он стоял возле двери. Увидев меня, узнал и приподнял шляпу, а когда я оказалась рядом, протянул руку и произнёс: "Что скажете?" Даже в момент триумфа профессор проявил один из недостатков своего характера отсутствие того качества, которое я назвала бы желанным самоконтролем. Ему не следовало спрашивать, что думаю я или кто-то другой, но месье Полю хотелось немедленно услышать ответ. Он слишком уж непосредственный, чтобы спрятать свое желание, слишком импульсивный, чтобы его сдержать и подавить. Ну что ж, даже обвиняя профессора в чрезмерном самолюбовании, не могу не умиляться почти детской наивности. Я была готова восхвалять его. Восхищение переполняло сердце, однако увы, губы не ведали хвалебных слов, и я пробормотал какую-то неуклюжую банальность, и искренне обрадовался, когда другие люди подошли и рассыпались в пространных поздравлениях, прикрыв мою скудость своим изобилием. Некий джентльмен представил профессора графа Бассампиеру, и тот, также весьма польщённый, пригласил месье Эмнуэль присоединиться к его компании и отожечь в отеле Кристи. от застолья профессор решительно отказался, поскольку всегда избегал общества богатых и знатных, сохраняя стойкую независимость, ненавязчивую, но достаточно заметную при ближайшем знакомстве с характером. Но пообещал зайти позднее вместе со своим другом, членом французской академии месье Н. За ужином и Женевра и Полина выглядели великолепно, каждая по-своему. Первая воплощала земное материальное очарование, в то время как вторая сияла тонким духовным светом, завораживая глубиной и выразительностью глаз, грацией манер, неотразимым разнообразием выражений. Ярко-красное платье Женевы подчёркивало золотистый шёлк локонов и гармонировало с цветением достойным розы. Наряд Полины, безупречный по фасону, но простой и чисто белый без ярких деталей, позволял по достоинству оценить деликатность сложения, мягкое водушевление лица, нежную прелесть глаз, пышную волнутью на каштановых волос, более тёмных, чем у англосаксонской кузины, также как брови, ресницы радужной оболочкой и большие подвижные зрачки. Во внешности мисс Фэншо природы лишь слегка и не очень старательно отметила тонкие черты, в которой мы, как в Мисба-сампьер, проработала их особенно старательно и тщательно. Общество учёных мужей внушило Полине Благоговее не трепет, да над когда речи не лишило. Она принимала участие в беседе скромно, не без усилия, но с такой естественной свежестью, с таким глубоким и точным проникновением в суть вопроса, что отец не раз прерывал собственный разговор, чтобы прислушаться. Не смотрел на дочь не скрываемым восторгом, ее вовлек в диалог месье З светила науки, но в то же время весьма общительный джентльмен, и меня порадовал безупречный французский графини, правильный с точными идиомами и идеальным произношением. Дженивра не могла с ней сравниться, хотя провела половину жизни на континенте. Не то чтобы мисс Феншо не хватало слов, но она так и не достигла настоящей четкости и чистоты речи. В этом отношении месье Бассань-Пьер также испытал законную гордость, так как относился к языку крайне придирчиво. Среди присутствующих находился и еще один пристрастный наблюдатель, из-за непредсказуемости своей профессии немного опоздавший к ужину. Усаживаясь за стол, доктор Бреттон спокойно, но внимательно посмотрел на обеих леди и в последствии еще не раз обращал к ним заинтересованный взор. Его появление воодушевило мисс Фэншо, до этого откровенно скучавшую. Она оживилась, за улыбалась и начала что-то говорить, хотя сказанное редко достигало цели, да и сама цель оказывалась огорчительно ниже общего уровня. Наверное, этот лёгкий бессвязный лепет когда-то умелял Грэхама, возможно, радовал и сейчас. Наверное, было бы необоснованной фантазией считать, что в то время, как взгляд наслаждался, а слух наполнялся острый интерес и живой ум не испытывали приятных ощущений. Несомненно, что каким бы безусловным ни оказывалось требование к вниманию, он вежливо и в полной мере его удовлетворил. В манерах Греха мани ощущалось ни тени уязвлённого самолюбия или холодности. Женевра сидела рядом. И во время ужина все внимание доктора Бреттона принадлежало исключительно ей. В гостиную она вышла в прекрасном настроении, но, видя, мы оказались в дамской компании, мгновенно опять помрачнела и, упав на диван, объявила беседу заумной, а сам обед скучным и спросила кузину, как той удается выдерживать общество занут, которых собрал отец. Впрочем, как только послышались шаги джентльменов, настроение ее опять изменилось. Мисс Феншоу вскочила, подлетела к фортепиану и с воодушевлением ударила по клавишам. Доктор Бретон появился одним из первых и подошел к инструменту, но я был уверен, что на этом месте он задержится ненадолго. Скорее всего, предпочтет слишком громкой музыке удобное кресло возле камина. Тем временем в гостиную вошли остальные. Грация и живой ум Полины очаровали глубокомысленных французов. Их национальный вкус пленяла тонкость красоты, мягкая любезность манер, незрелая, но врождённая тактичность. Учёные мужи окружили юную графиню вовсе не для того, чтобы поговорить о науке. С столь специфической темой немедленно обрекла бы её на молчание, да чтобы коснуться многих аспектов литературы, искусства и жизни, на которых, как скоро выяснилось, она могла рассуждать с знанием дела. Её слушали с интересом. Не смеялась, что стоя Паудер Грэхом тоже наблюдал и слушал, причём ещё внимательнее. Я знала, что доктор Бреттон внимательно следит за беседой и чувствовала, что течение её не только вполне его устраивает, но доставляет едва ли не болезненное наслаждение. В Палине таилось больше силы, чувства и характера, чем казалось почти всем, кто с ней общался, больше, чем представлял Грэхом. чем она показывала тем, кто не умел и не желал видеть. Честно говоря, слушатель, не существует ни правдивой красоты, ни безупречной грации, ни настоящего изящества без силы столь же надёжной, столь же истинной, столь же полной. Надеется на очарование слабой, вялой натуры, всё равно что искать яркие цветы и спелые фрукты на высохшем дереве без корней. Некоторые очень впрочем, недолгое время слабость может окружать цветущее подобие красоты, но оно не выдержит порывов ветра и скоро побледнеет даже в тихую солнечную погоду. Графем удивился бы, услышав, что столь хрупкое существо обладает редкой жизненной стойкостью. Однако я хорошо знала Полину, ещё маленькой девочкой, и поэтому понимала, какие мощные корни связывают её с твёрдой почвой реальности. Пока доктор Бреттон слушал и дожидался просвета в магическом круге, взгляд его время от времени беспокойно скользил по комнате и однажды случайно остановился на мне. Я сидел в укромном уголке неподалёку от крёстной матушки Емисье Бессамьера, по обычаю увлечённых тем, что мистер Холм назвал бы разговором без свидетелей, а граф обозначил как тет-а-тет. Грэм подошёл, приветливо улыбнулся, спросил, как дела, и отметил мою бледность. Я же увлёкнулась собственным мыслям, миновало ровно 3 месяца с тех пор, как он в последний раз со мной разговаривал, отрезок времени, которого даже не заметил. Усевшись рядом, доктор дал понять, что желает не разговаривать, а смотреть. Женевры и Полины одновременно предстали перед его заинтересованным взором, так что он мог беспрепятственно их рассматривать и сравнивать. После ужина появились новые гости. Когда мы так джентльмены. Могу вскользь заметить, что среди джентльменов я увидела маячивший в отдалении строгий тёмный профессорский силуэт. Мисье Эмноэль знал многих учёных мужей, но, кажется, не был знаком ни с одной из дам, кроме меня. Взглянув в сторону камина, он меня увидел и что вполне естественно, решил подойти, но когда заметил доктора Бреттона, передумал. Если бы этим всё и ограничилось, то обсуждать было бы нечего. Темноко он недовольно нахмурился, надолгся и вообще принял настолько неприятный вид, что я предпочла отвернуться. Месье Жозеф Эммель прибыл вместе с суровым братом и в эту самую минуту сменил мисс Фэншо за фортепиано. Какое мастерское исполнение последовало за её школьным бренчанием, какими благородными Благодарными звуками инструмент встретил руки истинного мастера. Люси начал доктор Бреттон с улыбкой, нарушив молчание, когда Джиневра бросив на него быстрый взгляд проплыла мимо. Не с фэншу, несомненно, очень красивая. "Я не могла не подтвердить", он продолжил. "Разве здесь есть другая, столь же прелестная? Думаю, есть, причём не только не менее красивая, но ещё и умная". "Согласен с вами, Люси". Мы часто сходимся во мнениях и вкусах, или, по крайней мере, в суждениях. Разве не сомнелась я? Пожалуй, будь вы мужчиной, крёстным сыном моей матушки, мы смогли бы стать добрыми друзьями, наши взгляды во многом совпадают. Он, конечно, иронизировал. В глазах мерцала лукавая искра, лицо освещала улыбка. Ах, грехам Как много одиноких минут посвятил я размышлениям о вашей оценке Люси Сноу, всегда ли она добра и справедливо. Если бы внутренне оставаясь собой, Люси обладала дополнительными достоинствами в виде богатства и положения, не жель бы ваши отношения к ней и ваша оценка нисколько бы не изменились. И всё-таки в этом вопросе нет обвинительной ноты. Порой вы могли доставлять мне огорчение и даже печаль, на склонность к депрессии, свойство моего характера. Я грустила, даже если облака закрывало солнце. Не исключено, что в глазах суровой беспристрастности я кажусь более виновной, чем вы. Стараясь спрятать завшую сердце боль от того, что, посвящая другим самый основательный и серьёзный мужской интерес, греха мне находил ничего, кроме лёгкой шутки для Люси, доброй старой подруги, я спокойно осведомилась, В каких же именно вопросах мы достигаем столь полного согласия? Оба обладаем способностью к наблюдению. Возможно, вы не признаёте во мне это качество, но оно существует. Однако вы говорили о вкусах, разве нельзя видеть одно и то же, но оценивать по-разному? Давайте проверим. Разумеется, вы не можете не оценить достоинства Miss Fenchow. А что думаете о других присутствующих, например, о моей матушке или вон тех Лвах, месье Н и месье З, или предположим бледной маленькой леди, мис Бусемпир, что я думаю, ваши матушки вы прекрасно знаете, а месье Н и месье З не думаю ровным счётом ничего. А о графине? Благодано, действительно, бледная маленькая леди, но бледная в данный момент от усталости и перевозбуждения. Не помните, какой она была в детстве? А помните ли вы Нет, забыл. Однако интересно, что ускользнувшие из памяти обстоятельства, люди, даже слова и взгляды в определённых условиях и в определённых состояниях ума способны оживать и восстанавливаться вполне возможно. И всё же, продолжил доктор Бреттон, возрождение несовершенно и до того похоже на мечту или фантазию, что нуждается в подтверждении, требует свидетельства очевидца. То ин гостили у нас в Бретане 10 лет назад, когда мистер Хоум привёз матрожке свою дочку, которую мы называли Маленькой Полли. Ну как же была и в тот вечер, когда она приехала, и в то утро, когда уехала, она казалась необычным ребёнком, не правда ли? Как я с ней обращался? Любил ли детей? Был ли в безшабашном мальчишке хотя бы капля доброты? Ну, конечно, вы этого не помните. В те России висит ваш портрет, который точно передаёт внешность. А что касается манер, тогда они были точно такими же, как сейчас. Но люсишь, что вы имеете в виду, столь туманный ответ лишь разпаляет любопытство, каков я сегодня и каким был 10 лет назад? И так до и сейчас уже великодушный ко всему, что нравится, не ведаете злобы и жестокости. Вы в этом ошибаетесь. Вот к вам я относился, похоже, едва ли не грубо. Грубо. Нет, грехом я не стала бы это терпеть. Помню, что к тихой Люси Сноу у меня не было благосклонности, как и жестокости. Будь я самим Нероном, не смог бы мучить безобидное и незаметное словно тень существо. Подавив стон, я улыбнулась. Хотелось, чтобы он прекратил унизительные сравнения, и оттолкнула от себя обидные эпитеты, которыми меня наградил. Тихие люси, безобидные, незаметные существа полетели обратно, но не с презрением, а с крайней усталостью от их свинцового холода. К счастью, Грехин переключился на другую тему. Какие отношения связывали меня с малышкой Полле? Если память не подводит, мы вообще не были врагами. Как-то туманно выражаетесь. Возможно, память малышки Поля, кажется, более точной. О Давайте больше не будем говорить о Полли. Теперь она мисс Басампир, и, разумеется, столица, поставленная ей гордой особой, вряд ли помнит Бреттон. Посмотрите на эти большие глаза Люси. Способны ли они прочитать хотя бы слово на странице памяти? Остались ли те же, которые я направлял на строчки букваря? Она не знает, что я учил её читать по Библии в воскресные вечера. Теперь у нее спокойный, точный, красивый профиль, а когда-то эта личка казалась таким подвижным и забавным, как непостоянные детские предпочтения, как мимолетные. Можете поверить, что когда-то эта леди меня обожала. Думаю, это было дружескую симпатию. Сдержанно возразил я. Значит, не помните? Я и сам вроде бы забыл, а сейчас вот вспомнил. Я нравился ей больше всего, что было в Бреттоне. Но вам так казалось, ничего подобного. Отлично помню. Так хочется рассказать ей о прошлом, точнее, чтобы кто-нибудь, например, вы Люси подошёл сзади и нашептал ей на ухо, а я отсюда смог бы наблюдать, как меняется выражение её лица. Можете это сделать, Люси, заслужив мою вечную благодарность. За того, чтобы заслужить вашу вечную благодарность, нет, не могу. Я ощутила боль от крепко переплетённых пальцев. В душу поднялась горячая волна столького сопротивления. Я не собиралась помогать доктору Джон в этом деле, с непререкаемой очевидностью осознав, насколько ошибочно он понимал мой характер и склад ума, если пытался навязать чуждую мне роль. Природа заставляла упорно сопротивляться. Но он даже не догадывался о моих чувствах, не пытался заглянуть в глаза, в лицо, обратить внимание на жесты. Я не сомневаюсь, что все во мне прямо и откровенно говорила правду. Склонившись ко мне грехом тихо с мольбой в голосе проговорил: "Ну пожалуйста, Люси, согласитесь". Я, б, наверное, согласилась или по крайней мере объяснила, что к чему и потребовала больше не поручать мне роль услужливой горничной в чужой любовной драме. Однако вслед за бархатным шепотом доктора мой слух пронзило езвительное шипение. Маленькая кошка, сладострастная кокетка. Выглядити грустной, покорной, задумчивой, но на самом деле совсем не такая. Это я вам говорю, декарка. В душе бушует пламя, в глазах сверкают молнии. Да, у меня в душе бушует пламя, и так должно быть, ответила я, обернувшись, с праведным гневом, но прошепсив оскорбительные слова профессор Эммануэль тут же и сейчас. Хуже всего было то, что доктор Джон, чей слух отличался редкой остротой, не пропустил ни слова из гневной тирады. И закрыв лицо платком, безудержно расхохотался и пробормотал сквозь смех: "Отлично, Люси, гениально. Маленькая кошка, сладострастная кокетка". Нет, надо непременно рассказать матушке. Это правда, Люси, или только полуправда? Полагаю, правда. Вы покраснели и стали такого же цвета, как платье мисс Фэншу. О, теперь вижу, что это тот же самый сердитый джентльмен, который я разначитывалась на концерте, да, да, конечно. И сейчас он сгорает от гнева, потому что видит, как я смеюсь. Он надо как следует его подразнить. Подчиняясь склонности к зазрству грехом, продолжал смеяться, шутить и шептать до тех пор, пока терпение мое не истощилось, а глаза не наполнились слезами. Тогда он вдруг стал серьезным. Возле мисс Бэсэмпир образовалось свободное место, так окружающая её плотная группа поклонников начала наконец эредеть, и это не ускользнуло от глаз Грэхема. Внимательный даже во время бурного смеха, он встал, собрался с духом, пересек комнату и воспользовался удобным случаем. Всю жизнь доктору Джону везло, удача благоволила ему. Почему? Но да потому что умел вовремя заметить возможность начать действовать и проявив упорство безупречно завершить начатое дело, никакая диспотичная страсть не могла его отвлечь, никакие склонности и слабости не загромождали путь. Как прекрасен он был в этот момент. Когда джентльмен подошёл, парина подняла голову и взгляд её наткнулся на встречный, воодушевлённый, но скромный лицо доктора Джона слегка сияло. Он предстал перед мисс Босампер мужественным и в то же время скромным, мягким и ненавязчивым, однако целеустремленным и преданным. Все это я поняла с одного взгляда. Продолжать наблюдение не стала, время не позволяло, даже если бы такое желание присутствовало. Вечер затянулся, а нам Женевре уже следовало вернуться на Рюфосет. Я встала и пожелала доброй ночи крестной матушке и графу Босамперу. Не знаю, заметил ли миссис Имоной мои неприязненные отношения к насмешкам доктора Бреттона, понял ли, что я обижена и что вечер в целом не принёс лёгкомысленной любительнице наслаждений мадмазель Люси безусловной радости, но когда выходила из гостиной, он поднялся и спросил, есть ли кому меня проводить. Профессор говорил вежливо и даже почтительно, с видом кающегося грешника, но я не поверила в его вежливость. и не приняла раскаяние с легкомысленной забывчивостью прежде я никогда не относилась к внезапному выпаду серьёзно и не отвечала на яростные обвинения холодностью однако сегодня миссис имноэль повёл себя недопустимо поскольку крайнее неодобрение следовало выразить как можно спокойнее я просто сказала что не стоит беспокоиться и это было правдой Поскольку нам с Женеврой предстояло вернуться на рюфосет в экипаже, я прошла к выходу с тем скромным и почтительным видом, с каким проходили мимо кафедры покидавшие класс ученицы. Накинув шаль, я вышла в вестибюль и увидела стоявшего возле двери, словно в ожидании, месье Эммануэля. На его замечание, что ночь великолепна, я отозвалась заслуживающим ободисмента вледененным тоном: «Неужели?» Мне так редко удавалось изобразить холодность и сдержанность, моменты грусти и боли, что можно было гордиться удачной попыткой. Это моё, неужели? произучала именно так, как его произносят светские дамы, доводилось слышать сотни подобных скупых, усечённых, сухих фраз из надутых королевских губ десятка однокровных, самоуверенных мисс и мадмозелей. Я знала, что продолжение подобного диалога невозможно, однако к мисси имнель несомненно заслужил лаконичный, сжатый образец стиля. Благо он и сам так думал, поскольку спокойно принял дозу и взглянув на мою шаль, отметил её лёгкость, на что я решительно возразила, что одеваюсь так, как хочу, и приняв отрешённый вид, отошла подальше, прислонилась к перилам лестницы и сосредоточила взгляд на омрачавшей стену угрюмой религиозной картине. Инженер, похоже, не торопилась уходить, и миссеполь по-прежнему стоял в вестибюле, а потом подошёл ближе. Ну он вот сейчас опять зашипит, подумал я, с трудом сдерживаясь, чтобы заранее не заткнуть уши пальцами. Только не всегда наши ожидания совпадают. Надеясь на воркование или шепот, мы слышим крик хищника или жертвы. Опасаясь пронзительного вопля и гневной угрозы, встречаем дружеское приветствие, тихое и ласковое. Ну вот ты, месье Пол, не оправдал ожиданий, заговорив очень мягко. Это было желательно. Но друзья, не ссорьтесь из-за слов. Скажите, это ты я или её высокий самодовольный англичанин, ведь меня скорбительными словами он написал доктор Бреттон, увлажнил ваши глаза и заставил щёки плаять так, что они до сих пор не остыли. Не заметила, чтобы сам месье или кто-то другой вызвал те чувства, которые вы описали. Парировала я, опять пересилив в себе и отважившись на аккуратную холодную ложь. Неужели я сказал что-то обидное? В гневе даже забыл, что говорил. Напомните мои слова. Они были таковы, что лучше не вспоминать. Не возмутил, возразил я. Значит, это я вас оскорбил. Считайте, что ничего не было. Позвольте забрать все сказанное и примите извинения. Меня не сердусь, месье. Значит, все еще хуже. Печалитесь и грустите. Простите меня, месье Люси. Месье Мануэль, я вас прощаю. послушайте, услышать, как вы произносите своим настоящим, а не чужим голосом, мой друг, я вас прощаю. Я не удержался от улыбки. Да и как можно было не улыбнуться наивности, простоте, честности? Хорошо, воскликнул он, уже показался свет. Теперь скажите, мой друг, месье Поль, я вас прощаю. Непрямо миссия. Произнесите другое слово, иначе не поверю в вашу искренность. Последние усилия. Мой друг, или так и будь по-английски. Мой друг звучало не так помпезно, как "монами", и не заключало в себе домашней интимной нежности. Я не могла обратиться к профессору со словами "мон ами", а вот произнести "мой друг" смогла. причём без затруднения он не почувствовал разницы и вполне удовлетворился, даже улыбнулся вам, слушатели, следовало бы увидеть улыбку и заметить разницу между выражением лица в эту минуту и полчаса назад. Не могу утверждать, что прежде наблюдала на губах и в глазах месье Поля довольную, счастливую или добрую улыбку. Сотни раз натыкалась на иронию, сарказм, презрение, кипение страсти. Однако выражение более тёплых и мягких чувств оказалось для меня абсолютно новым. Вместо обычной маски внезапно появилось настоящее человеческое лицо. Глубокие морщины разгладились, и даже кожа стала чище и свежее. Вдалавший испанскую кровь смуглый желтоватый южный оттенок сменился другим, более светлым. Уверена, что больше ни разу не видела, чтобы лицо человека настолько изменилось от простой улыбки. Профессор проводил меня к экипажу, и в ту же минуту вышел мисс Эбонпер вместе с племянницей. Мисс Фэншу пребывала в глубоком расстройстве, вечер не принёс ей ничего, кроме разочарования. Едва мы сели и дверь закрылась, она поддалась дурному настроению и уступила бесконтрольной мрачности. Измышления против доктора Бреттона сочились ядом. Поняв, что не способна ни очаровать его, ни уязвить, она обратилась к ненависти как к единственному доступному ресурсу. Причем выражал ее в таком неумеренном, зловещем количестве, что мое чувство справедливости наконец не выдержало и запылало. Последовал взрыв. Ведь я тоже умела проявлять страсть, особенно в обществе прекрасной, но полной недостатков спутницы, которой удавалось поднять с одна души мутный осадок. Хорошо, что колёса безбожно громыхали по вымощенной брусчаткой мостовой. Могу заверить слушателя, что в экипаже не царило мёртвое молчание. Но ну, и не журчал прозрачный спокойный ручеёк мирного диалога. На половину повеление души, на половину сознательно я постаралась утихомирить спутницу. Из отеля на Рю Греясе она вышла в ницвом гневе, следовало привести женю в руфчувство ещё до возвращения на Рю Фосет. Для чего было абсолютно необходимо продемонстрировать истинную ценность и высокое достоинство её натуры, причём сделать это посредством языка, точность и простота которого смогли бы выдержать конкуренцию с комплиментами Джона Нокса в адрес Марии Стюарт. Подобное обращение всегда действовало на мисс Фэншо благотворно и вполне ей подходило. Не сомневаясь, что после добротной моральной порки красавица легла в постель умиротворённой и уснула крепким здоровым сном